Вдруг сердце останавливается в груди Штейнбаха. Обернувшись нечаянно, он встречается с глазами Нелидова. «А где же она?» – спрашивают эти глаза. В десяти шагах, разделенные толпой, они через голову женщин глядят друг на друга, лица их бледны, губы у обоих сжаты с выражением ненависти. Толпа дрогнула, двинулась вперед. Штейнбах идет за своей дамой и, видя, с какой брезгливостью, оглядывает ее Нелидов он не забыл Маню, думает Штейнбах. «Дунечка, пойдемте ужинать с нами». «А горя, «Что такое?» «Ну, Гарольд!» «Ах, что вам до него? Оставьте! Завтра ворветесь к нему!» «Какой вы бедовый!» «Ой-ой!» Они втроем садятся в автомобиль, Дунечка вертится. Вот досада. Нет Гарольда и компании. Никто не видит ее триумфа. У Яры пьют шампанское, Штейнбах молчалив. После двух он платит по счету, и незаметно под предлогом «покурить» ускользает в переднюю. Там он пишет на карточке несколько слов и посылает ее с швейцаром и с ключом от своей двери. «Извиняюсь перед дамой. Болит голова. Можете воспользоваться автомобилем, я пройдусь пешком. Ворота не будут заперты. Возьмите мой ключ». «Здесь общежитие высших женских курсов», спрашивает Штейнбах швейцара, который выскакивает на подъезд. «А вам кого?» Я вас спрашиваю в этом подъезде общежития. Пожалуйте на четвертый этаж». В коридоре наверху он останавливается. «Никого». Он кашляет. Бледная девушка в платке отворяет дверь. «Вам кого?» «Софью, госпожу Горленко». Он вдруг забыл, как отчество Сони. «Горленко, вас спрашивают», кричит курсистка, стучась в дверь напротив. Оттуда звучат быстрые шаги. «Кто еще такой?» Слышит он нетерпеливый голос Сони. «Благодарю вас». Сконфужина шепчет он, клоняясь курсистке, она с любопытством глядит на него. Дверь в полусветлый коридор распахивается. Соня стоит на пороге, сердитая, со складкой между бровей с пером в руках. Вы, радость затопляет каждую черточку ее лица. Курсистка скромно скрывается и запирает за собой дверь. Боже мой, какое счастье! Когда вы вернулись? Дней пять назад. Держа его за обе руки, она глядит на него. Я сошла с ума. Идите сюда. Вот моя комната. Как жаль. Сейчас вернется моя сожительница. Ну, снимайте пальто. Чем вас угостить? Садитесь сюда. Хотите чаю? Вы работали, Соня. Я помешал вам. О, что вы такое говорите? Я, правда, готовилась к зачету, но это все равно. Я успею, Марк. Какой для меня праздник. Но почему вы такой? Вы больны? Соня, я не могу говорить здесь то, что я вчера узнал. Она вдруг вся тускнеет. «Вы уже знаете?» «А вы?» Он берет ее за руки и притягивает к себе. «Я сама только на днях узнала. Я ждала вас, чтоб сказать. Но когда вы вошли, так внезапно. Соня, поедем ко мне, ради бога, скорее». Они выходят. На ходу Соня застегивает свою жакетку. «О, милая комната, как здесь хорошо!» Говорит она, подходя к камину, где пылает огонь. «Вы не завтракали, Соня?» «Я никогда не завтракаю, я обедаю два. Штейнбах звонит и велит дать ему два прибора. «Меня нет дома», — говорит он к Мердинеру, — «прием только с трех». Они остаются одни. Он тоже придвигает к огню свое кресло и берет озябшую руку Сони. «Вчера я видел в театре Нелидова и его жену, когда они венчались. На днях я получила письмо от дядюшки, вы очень удивились? Это смешно, быть может, но я чуть не упал, когда увидал их рядом, как будто меня ударили в лицо. Где они венчались?» В дубках. Дядюшка был шафером жениха. Все было скромно. Почти никаких приглашений. Мама не поехала, хотя ее звали. Дядюшка говорит, было похоже на похороны. У него лицо больное, а она испуганная какая-то и плачет. У него ужасное лицо. Он постарел. В нем уже нет обаяния. Он не забыл ее. Я в этом уверена, Марк. Они долго молчат, глядя в огонь. Когда подают завтрак, и они остаются вдвоем, Штейнбах говорит... Он жаждал забвения и не нашел его. Возможно, что он смирится потом и полюбит эту, жену свою. Но самое важное, он не искал. Он взял то, что было под рукою, и это одно примеряет меня снимать ним отчасти. «Вы рады, что он не забыл ее?» – быстро спрашивает Соня. «Да, хотя здесь никакой логики, но в любви искать ее не стоит». За десертом Соня спрашивает. «Что нам теперь делать? Думаете вы, что она его помнит?» «Помнит ли, нет ли?» Он для нее умер. Человек долго, как Нелидов, женившись, запирает свое «я» в высокую башню без дверей и окон. Даже все безумие ее страсти бессильно проникнуть через эти стены. Соня протягивает ему письмо Мани, которое она все эти дни носила в сумочке.